Яна не вспоминала о своем несостоявшемся супруге. А вот Шатаран де Вескарай примерно в это же время поминал невесту недобрым словом. А что тут скажешь? Если мужчина бросил женщину, это обычно, это как у всех. Если женщина удрала от мужчины, он осел. И это одинаково и у людей, и у нархиро, И, наверное, даже у загадочных листер. А вот ослом Шатаран быть я не привык. И к смеху за спиной тоже а смеялись. Иногда за спиной, иногда прямо в лицо, а несколько нахалов даже подходили совета спрашивать. Мол, как так надо за девушкой ухаживать, чтобы она от тебя сбежала? Поделись-ка, дружок, опытом. Очень надо. Шитаран бесился, ругался, скрипел зубами, но, увы, лес – место тихое, спокойное. Если уж кому повезло стать главой новостью леса, так просто бедняга не отделается. Его лет десять на все лады склонять будут. Вот и склоняли. И Шета, и его семью, а то как же. Не бывает ведь на здоровом дереве гнилых сучьев, точно не бывает. Может, там и кто еще? Кто знает? Сссс. эта ситуация злила. А уж как она злила его отца. Жрец должен обладать авторитетом. И нарабатывается этот авторитет долго, упорно и методично. А вот теряется в единый миг. Как ты будешь молодежь воспитывать, если из сына воспитал свина? А что, от хороших-то парней невесты не бегают? Как разбираться в чужих проблемах, когда свои-то решать не способен? Тут еще подключились все девушки, которых вольно или невольно обидел Шатаран. И заткнуть фонтан сплетен и слухов стало вовсе уж невозможно. Обиженная женщина — существо изобретательное. Что было приукрасит, чего не было придумает. Ох... Стоит ли удивляться, что к отцу в кабинет Шатаран со вполне понятным опасением? «Значит так. Жрец время зря тратить не собирался. Тебе придется поехать за Таяной. Не понял? Дурак!» Шатаран промолчал, сверкнув глазами. Отец вздохнул и принялся разъяснять. «Мы установили, что Таяны на территории леса нет. Ей как-то удалось выбраться. Более того, мы получили письмо из Кьянти. Там ее тоже нет» и через болото она тоже не проходила. Шет выпучился на отца. «Ничего не понимаю. Она не уплывала отсюда, иначе была бы в Кьянте. Она не проходила через болото, иначе бы... Но как?» «А вот это тебе и предстоит выяснить. Возможно, она сумела с кем-то договориться заранее. Может быть, прошла через разлом. Тогда она уже мертва. Чтобы в этом убедиться, тебе надо побывать у людей». Надо выяснить, где она, что с ней. Она не мертва? Жива, здорова. Ее дерево цветет и зеленеет. А еще мы провели ритуал на крови. Шет побледнел. Он знал, что жрецам доступна магия крови. Но знать одно, а слышать вот так, небрежно от отца, совсем другое. Но по крови родителей можно установить, жива ли девчонка. Так вот, она жива и даже отлично себя чувствует. «Сука! Не был бы ты кобелем, не было бы и этой ситуации. Осек сына вес, не мог свой стручок в штанах держать. Теперь не жалуйся». Шатаран молча кивнул. Спорить с отцом не хотелось, а то еще и по морде получить можно. «А найти ее нельзя по крови?» «Раньше, говорят, знали как, а мы не знаем». Это некромантия. Она только для темных и стер. И найти эти знания... А летописцы обещают приложить все усилия. И лет через пять обязательно. Подождешь? Ждать Шет не хотел. Пять лет в режиме постоянных издевок ему точно было не выдержать. А они точно не лгут? А есть возможность проверить? Ну, поищи сам. Издевка в голосе жреца звучала такая... «Ну да, поищи, при том, что хранители архивов — Рикер, семья Таяны». Что-то подсказывало Шету, что искать он будет долго, упорно и лет пятнадцать. «Понял я, понял». «А раз понял, я поеду один, чтобы ты и там куда-нибудь вляпался?» «Нет уж, поедут семь на археро, ты восьмой. Я тебя со всеми познакомлю, когда состав отряда утвердится». «Как скажешь. А пока начинай собираться». «Вы поедете в ближайшее время». «А куда?» Вес пожал плечами. «Для начала в Интар, а там видно будет».